Когда послы воротились в Отечество, происходили приготовления к генеральному сейму в Варшаве. Православные вельможи и шляхты с князем Константином Константиновичем во главе воспользовались этим сеймом, чтобы подать королю протесты против Потия и Терлицкого, которые ездили в Рим самовольно приняли там унию, а потому должны быть лишены своих кафедр. Православные сеймовые депутаты не ограничились подачей жалоб королю, а внесли свои протесты и в актовые книги Варшавского сейма. Подобные же протесты были внесены в актовые книги Вильны и по другим городам. Сигизмунд III, не обращая на них внимания, по окончании Варшавского сейма издал «Универсал», которым объявил о совершившейся унии и разрешал митрополиту Михаилу Рогозе созвать собор в Бресте из духовных имирян. Тем временем волнения, вызванные известиями об Унии, распространялись по Литовской Руси. Православные братства вооружались против епископов-униатов и перестали признавать их своими владыками. Особенно восстало Виленское Троицкое братство против своего владыки-метрополита митрополита. Гедоскал этого братства Стефан Зизаний, отлученный митрополитом от церкви и осужденный королем на изгнание, не признавал своего отлучения и подал жалобу на Михаила Рогозу в Вилинский трибунал, который послал ему вызов на суд, а виленские православные граждане прямо начали разные враждебные действия против митрополита. Восточные патриархи также спешили отозваться на призыв о помощи со стороны Западно-руссов. Александрийский патриарх Милетий Пегас прислал на имя Константина Острожского обширное послание с увещанием всех православных до конца прибыть твердыми в вере. Вместе с сим посланием он отправил своего протосинкела ученого Кирилла Лукариса. От цареградской патриархии прибыл великий протосинкел Никифор, облеченный саном экзарха. Несмотря на королевское запрещение, оба эти мужа успели пробраться в Литовскую Русь, и здесь они приняли непосредственное участие в знаменитом Брестском соборе. Окружной грамотой митрополит Михаил Рогоза назначил быть собору всех православных в Бресте на 6 октября 1596 года. Этот собор, окончательно решивший вопрос об Унии, по своим размерам и по своему значению, далеко оставил за собой все подобные съезды Западной Руси. Уже с самого начала съезда произошло разделение его на две противные стороны – приверженцев Унии и ее противников. Последняя сторона оказалась гораздо многочисленнее – Во главе православного духовенства явились, во-первых, два греческих экзарха, Никифор от цареградского патриарха и Кирилл Лукарис от Александрийского. Кроме них Лука, митрополит Велиградский и два святогорских архимандрита, Макарий и Матвей. А во-вторых, два западнорусских епископа, Гидеон Балабан Львовский и Михаил Копыстинский Перемышльский. За ними следовали киево печерский архимандрит Никифор Тур, Архимандриты Супральский, Дерманский, Пинский и другие, несколько игумнов, многие священники и монахи, так что число всех духовных православной стороны простиралось свыше ста. Кроме духовенства на этой стороне собралось и много мирян, в числе коих были некоторые сановники, послы от русских воеводств и поветов, от городов и важнейших братств. Во главе мирян стали известный ревнитель православия киевский воевода князь Константин Острожский, сыном своим Александром, воеводой Волынским, и князь Александр Полубенский, Каштелян Новогородский. Зная, с кем имеют дело, и опасаясь какого-либо насилия от противной стороны, Острожские и другие вельможи прибыли в Брест с многочисленной вооруженной свитой из гайдуков, казаков, татар и даже с пушками, хотя созывная грамота запрещала приходить на собор с вооруженной толпой. К православным примкнули и местные протестанты, на Уняцкой стороне было гораздо менее духовенства вообще, Зато тут сосредоточилось большинство западно-русских иерархов в числе шести, а именно митрополит Михаил Рогоза, епископы Владимирские Патий Потий, Луцкий Кирилл Терлицкий, Полоцкий Герман, Пинский Иона Гоголь и Холмский Дионисий Зберуйский. Кроме них тут были три архимандрита – Лаврошовский, Брославский и Минский. К стороне присоединились три католических епископа, назначенных сюда папой – И королем. И, конечно, из наиболее потрудившихся для дела унии. Арцибискуп Львовский Дмитрий Суликовский, бискуп Луцкий Бернард Мациевский и бискуп Холмский Станислав гамолецкий При них находилось несколько иезуитов, в том числе известный Скарга. Мирян на этой стороне также было гораздо менее, чем на православной.